На глазах у всего гарнизона одинокий боец из длинных пик, как на крыльях, слетел с огромной стены и, ни на мгновение не задержавшись, промчался сквозь золотоплечьях, оставив после себя три трупа. Один был насажен на пику, как жук на булавку, второй с проломленной грудной клеткой, сполз по боку коня и сложился у передних копыт, точно кипа грязных тряпок, а третий просто распался на верхнюю и нижнюю половины. Эффект был убийственный. Все окаменели. Лишь один какой-то толковый гвардеец попытался выстроить ладников перед воротами, но те, увидя результаты предыдущей схватки, бросились в рассыпную. Однако пятеро упрямо остались на месте, выставив копья. Грон скрипнул зубами. Пика осталась позади, в теле одного из золотоплечих, а мечом не достать, копья длиннее. Он выпустил поводья и сунул руки в седельную сумку. Сюрикены привычно скользнули между пальцев. Бросок был аховый, больше чтоб испугать. Но сегодня боги явно были на его стороне. Из восьми звездочек шесть, блестя на солнце отточенными лучами, нашли свою цель, поразив четверых. Хитрый упрямец, уловив брешь на месте падающих копейщиков, рванул вперед и прыгнул. Грон дотянулся мечом до последнего оставшегося в живых и хлёстким ударом рубанул по открытому горлу, Голова, кувыркаясь и разбрасывая струи крови, взмыла вверх. Тело постояло еще несколько мгновений, испуская фонтан из обрубка шеи, потом рухнуло. Это оказалось последней каплей. Стража у ворот кинулась в стороны. Грон спрыгнул с седла, в два прыжка подскочил к воротам, уперся плечом в тяжеленный воротный брус и, напрягая натруженные мышцы, вытянул брус из скоб. Его повело, но он извернулся и сбросил брусу стены вдоль прохода и потянул за створки. Ворота, скрипя, начали открываться. Снизу, от подножья холма, послышался нарастающий топот. Бегущие к нему солдаты притормозили, а когда заглушаю топот снизу, раздался грозный боевой клич дивизии "Бара". Солдаты, распихивая друг друга, рванули назад. Из налетающей в туче песка конные лавы послышались резкие хлопки арбалетных тетив, потом перед тучей песка заблестели хищный жало-пик, и первые шеренга всадников страшной дивизии влетела внутрь Акрополя. Не готовые к бою, пришедшие на праздничную церемонию, солдаты были застигнуты врасплох одиноким всадником, который показал, на что способны дикие длинные пики, поэтому, когда внутрь ворвались тысячи этих дьяволов, О сопротивлении никто не думал. Горгосцы падали на колени и прыгали со стены. Но Грон этого уже не видел. Он вытер лоб, тряхнул дрожащими руками, вскочил на коня и рванул вперед. Во внутренние покои храма Матери Солнца, ибо место первой жрицы было там. Перед самым храмом золотые плечи сомкнули ряды и попытались задержать атакующих. Спешившиеся, ибо лестница Дороги Богов была слишком крута, бойцы дивизии остервенело рубились, но золотоплечие доказывали, что недаром считаются лучшими бойцами Горгоса. Грон направил хитрого упрямца вверх, по ступеням. Тот возмущенно фыркнул, но стал подниматься, раздраженно клацая зубами и кусая всех, кто неосторожно оказывался в пределах досягаемости. У края лестницы из толпы вывернулся Франк. Она там ее уволокли вслед за лупоглазом. Грон бросил щит под ноги коню и требовательно протянул левую руку. Меч. Франк быстро сунул свой. Хитрый упрямиц вздрогнул от удара пятками и, почувствовав близкую схватку, рванул вперед. Набрав скорость за десять шагов, Грон свистнул. Бойцы прянули в сторону, и обученный конь прыгнул вперед, молотя коваными копытами. Грон почувствовал, как под брюхом хитрого упрямца что-то хрустнуло и резко рубанул по сторонам обеими руками. Такой удар разваливал пополам даже тяжелый, обитый бронзой, клесничий щит. Попавшие под меч кусками посыпались на плиты. Конь рванул вперед, опрокидывая потрясенных золотоплечих, и в следующее мгновение в образовавшуюся брешь бросились бойцы. Сзади на круп шмякнулось что-то тяжелое, и послышался возбужденный голос Франка. «Быстрее! Они, наверное, в купольном зале. — Черт, с два! Или я плохо знаю твою сестру, или она уже рубится у святилища девы! Этим тупым горгостцам не стоило бы забывать, что она не всю жизнь провела в золотой клетке наследницы трона!» Грон резко дернул поводьями. Галереи храма явно не были рассчитаны на то, что по ним будут галопом носиться всадники. Они с грохотом обрушились по лестнице восхода и несколькими скачками пересекли внутренний двор. святилище Девы было за стеной. Грон и Франк подтянули ноги и прямо с седла прыгнули на стену. Франк окинул взглядом, представшую перед ними картину, и хмыкнул. — Ты, как всегда, прав, старейший. Самое время вмешаться. Грон указал подбородком в сторону дальнего угла двора. Франк кивнул, и они побежали по стене.